Воспоминания Анечки. Запись восьмая. Когда женщина подбежала ближе, я смогла рассмотреть, что одета она была в длинную грязно-белую шубу, ворсинки которой топорчились сосульками. Судя по возгласу, яга её узнала. Но никак страшную нечисть. «Помогите!» — сплеснула руками женщина. «Я не могу открыть двери дома. Наверное, их заклинило. Кого не попрошу, все молчат и отворачиваются. А там мои ребятки внутри застряли». «Ты знаешь её?» — спросил лёд у Яги, указав на женщину, утирающую слёзы замызганными рукавами. «Она живёт в единственной уцелевшей здесь многоэтажке вместе с Тихими», — безразлично пояснила Ега «Пожалуйста, попробуйте открыть дверь». Женщина ухватила льда за край куртки, и он сделал неуверенный шаг назад. «Тихими», — продолжил он допрос Еги не замечая треска ветхой ткани, за которую настойчиво тянула незнакомка. «Это жильцы этого дома». Снуют, как муравьи туда-сюда по городу. Ни с кем не разговаривают. Понятия не имею, как они выживают. «Очень даже разговаривают, но только с теми, кого не боятся. Это самые талантливые, добрые и умные ребята!» Перешла на крик женщина. «Они никогда никого не обижали. Наоборот, всегда помогут, если увидят в беде. Да скорее же!» «Пойдёмте!» Вздохнул лёд. «Уж посидят в заперти часок. Пади умрут!» «А их, случайно, не Иван запер?» подала голос Ега «Да, похоже, он». Тут же ответила она сама себе, указывая рукой на дым, поднимающийся в небо. Женщина завизжала и побежала со всех ног, нам только и оставалось, что следовать за ней. Через несколько минут я увидела серый бетонный семиэтажный дом, примостившийся в низине, и поэтому незаметно издалека. Из его окна на первом этаже струился сизый дым. «Этот Иван от скуки всё поджигает?» проорал лёд, обгоняя нас. «Только по собственным идиотским причинам!» — ответила женщина, задыхаясь от бега. «Он крутился сегодня возле дома. Я не смогла открыть наш подъезд. Так и думала, что он учудит какую-нибудь гадость. Неподалёку от дома стояли шесть человек-зевак. Некоторых из них я встречала ранее у бараков. «Почему ваши ребята не вылезут в окно? Они малыши?» — крикнула я женщине, но она меня проигнорировала. «Там только взрослые. Они ведут себя как дети. поди по шкафам попрятались». Понизив голос, ответила Ега Говорила же, что не понимаю, как они выживают. А много их? С десяток. Лёд тем временем скинул рюкзак с плеч, достал нож и подбежал к двери. Сейчас он подшаманит замок за минуту. Я усмехнулась, но увидев, как Ега недоверчиво принялась теребить своих кукол, решила уточнить. Я имела в виду «починит», лёд — мастер механизмов. Только Ивану своему придурошному не говори, а то сожжёт его, как ведьму на костре. Вернее, как хранителя тайн прогресса. «Учёный на костре печёный? Так же у вас?» «Иван не мой «А он среди тех, кто пялится на пожар и ничего не делает?» Я махнула в сторону молчаливых зрителей. «Нет». ега заметно нервничала. «Надеюсь, он ушёл не за тем, чтобы придать огню другие дома?» «Да шучу я. Что ты так задёргалась?» «И вообще, почему вы терпите какого-то психа, балующегося со спичками?» «Я ему еще наш поезд не простила». «Вот и попроси своих мужчин его приструнить», — огрызнулась яга. «Что я могу сделать одна?» «Меня изумляло, как в еге уживается неуверенность в себе, страх и в то же время непоколебимая вера в шаманские силы. Почему она не хочет пронзить того Ивана молнии «Бах!» «Лед рывком открыл дверь и бросился внутрь здания. Женщина последовала за ним». Через мгновение окно на первом этаже распахнулось, и на землю полетело горящее одеяло, а за ним и подушка. А после я увидела льда, пытающегося пропихнуть в проем тлеющий матрас. Дело шло туго. Поролон хоть и медленно, но занимался огнем, и я решила поспешить на помощь, пока на серебряные волосы льда не переползло пламя. Вбежав в подъезд, я изумленно ахнула. Стены были разрисованы удивительными синими и фиолетовыми растениями и птицами. Лишь кое-где встречались оранжевые маски. На площадке все двери, кроме одной, были заперты, и я кинулась в ту, откуда валил дым. Это была практически пустая комната. Кроме матраса, который пытался протолкнуть в окно лёд, здесь лежали на полу лишь какие-то микросхемы и железяки. Да в углу стояла огромная катушка с намотанным на неё медным проводом. Женщины в грязной шубе нигде не было видно. Я кинулась к льду и концом своего шарфа попыталась слегка сбить пламя с матраса. Но огонь стал цепляться за шерстяные нитки, как за веревочный мост, и озорно пополз к моему горлу. Я закричала дурным голосом. Лёд тут же схватил мои пальцы одной рукой, не дав коснуться пламени, а второй с силой дёрнул пылающую удавку. Шарф не собирался сниматься так легко, и мою шею прожгло острой болью. «Проклятие! Зачем ты навязала эти узлы? Зачем ты вообще его надела?» лихорадочно шептал лёд. Он мигом намотал на кулак мои волосы, слегка оттягивая голову назад, и принялся хлопать ладонью, унимая пламя. Я послушно стояла опустив руки. Мне уже не было ни больно, ни страшно. Мне снова стало всё равно. Лёд выхватил из кармана нож и принялся аккуратно разрезать тлеющие нитки. Через секунду шарф соскользнул по моим плечам, и лёд злобно отправил его в полёт из окна, а после придирчиво осмотрел мою шею. Тут прядь волос сгорела и шея красная. Это я дёрнул сильно. Я же не знал, что там узел. Он слегка коснулся моей щеки губами, а потом оттолкнул. «Иди, жди на улице. Я сам справлюсь», — прорычал лёд, сдувая со лба мешающие пряди. Но мне не хотелось опять тащиться на улицу и стоять с толпой зевак, поэтому я проигнорировала предложение и навалилась плечом на матрас. Лёд тоже поднажал, и вдвоём мы еле-еле выкинули поролонового монстра. После того, как дело было сделано, лёд сел на пол и расхохотался, кашляя и утирая слёзы от дыма. Из его рта со свистом вырывалось сиплое дыхание, а на лбу блестел пот. «В саже ты ещё больше напоминаешь нарисованный углем портрет», — улыбнулась я, склоняясь надо льдом и размазывая по его щеке грязь. «Пойдём отсюда. Мы и так промоняли насквозь». Он на секунду прижался лбом к моей ладони а после поднялся на ноги и сгрёб меня в охапку. «Я предлагаю сбегать, помыться в той горячей речке». Лёд бережно вынес меня на лестничную площадку, и мы услышали топот, доносившийся откуда-то сверху. «Давай посмотрим, что там у них», — предложила я, сгорая от любопытства. Лёд опустил меня на одной из ступенек, и, взявшись за руки, мы стали подниматься наверх. Из приоткрытой двери на втором этаже доносились шорохи и скрипы. Лёд первым заглянул внутрь, а после поманил меня за собой. Тёмное помещение тоже воняло дымом, но сидящий на полу человек, казалось, этого не замечал. Он прижимал к уху какой-то аппарат одной рукой, а второй держал палку, который рассеянно стучал и возил по полу. «Так задохнуться недолго». Лёд подошёл к единственному окну, стёкла которого давно были заменены картоном, и распахнул его, впуская свет и свежий воздух. Хозяин комнаты не шевельнулся, Я, наконец, смогла рассмотреть его жилище. Пол был сплошь устлан старыми газетами и какими-то тряпками. На ободранных стенках кое-где виднелись лоскуты от разных обоев. По углам друг на друге громоздились ящики. Я сдвинула крышку одного из них и с удивлением увидела насекомых, похожих на пчел. «Закрой их, рано будить!» Низкий шепот заставил меня вздрогнуть. «Это пчелы?» — спросил я у хозяина комнаты, но тот не ответил. «Ах, вот вы где!» В комнату вошла женщина, которую я мысленно окрестила грязная шуба. И почему издалека она казалась белой? Молодцы ребята, что открыли окно. Герман бы не догадался. Я по всем этажам прошлась, помогла ребятам проветрить. Кого-то на улицу отправила. «Он разводит пчёл?» Не унималась я. «Что? Пчёл? Нет, это...» Женщина неопределённо повела рукой. «Новый вид, почти как пчёлы. Тоже делают так называемый мёд, но не летают. Еду им Герман насыпает, особым образом перерабатывает травы и цветы. «Кормлю их, а не меня». Всё так же еле слышно отозвался Герман. «У нас тут каждый чем-то занимается. Вот Леся на крыше разбила огород и наставила особых отапливаемых теплиц. В любую погоду практически круглые сутки она там. Копает, рыхлит, поливает. И ничего её не может отвлечь или смутить». Грязная шуба тепло улыбнулась. Даже когда Герман поймал сигнал, мы все были в таком шоке, и только Леся продолжила ковыряться в своей земле, как ни в чем не бывало. «Какой сигнал?» Лед отошел от окна и легонько сжал мое плечо. «Да, от правительства». «А?» Он махнул рукой. «Официальная радиоволна? Где говорится о том, что у нас в стране все хорошо?» и что после войн, эпидемии и катаклизма сплочённое человечество трудится над возрождением городов, а ещё сводки и цифры. «Тоже слышал», — встрепенулся Герман. «А то!» — усмехнулся лёд. «И ещё пафосный бред про сохранение ценностей. Наш председатель иногда ловил эту байду. И что вас в ней так удивило? Вы же не поверили, я надеюсь?» В комнате повисла тишина. И я почувствовала, как от собеседников льда повеяло враждебностью. Да тут достаточно в окно посмотреть, чтобы понять, что никто ничего не восстанавливает. Лёд продолжал скалиться в улыбке, но уже тоже как-то недобро. Мой отец давненько отследил сигнал и добрался до его источника. И там не было никакого нового города, исплочённого человечества. Только программа, из года в год кричащая в пустоту оптимистичные прогнозы и сводки. «А зачем она так работает?» Герман отнял от аппарат и прижал его к груди. Во-первых, для поднятия народного духа. Согласитесь, приятно думать, что и до нашего города когда-нибудь доедут строительные бригады, надо лишь чуток потерпеть. Во-вторых, для кучки элит, которые, насколько мне известно, сидят и в ус не дуют на далеких островах в окружении рабов. Им тоже нравится идея о том, что цивилизация перестала гнить и идет на поправку, а иначе и кусок в горло поди не лезет. А может, это и вовсе чья-то злая шутка. Сами же знаете, как мало осталось людей, которые действительно хотят жить и умеют выживать. Я уже утратила интерес к их беседе и принялась отколупывать остатки обоев. В одной из квартир, где мы со льдом ночевали, именно так и нашла тайник. В маленькой заклеенной бумагой дырочке в стене было спрятано прелестное серебряное колечко. Жаль, оно было мне великое и потому потерялось где-то в дороге. «Да потому что проходить мимо чужой беды и бездействовать — это же негласное правило нашего общества. Чего вы удивляетесь? И чем больше вокруг равнодушных наблюдателей, тем ниже вероятность, что кто-нибудь спохватится и кинется на помощь. Вот как с вашим пожаром». Лёд уже начал злиться. Его бесила слепая вера Германа и грязной шубы в реальность постулатов из эфира. «А я знала, что спорить бестолку». В особенно гадкие времена в головах людей буйными сорняками разрасталась бредовая идея о светлом будущем и великих целях, а также о добром правителе, который обо всех нас думает и заботится. Правильно Леся делала, что в любой ситуации шла полоть огород, мы б с ней подружились. И тут меня прошиб холодный пот. Чёрт, тень, мы совсем забыли о нём. Не зря мама ругала наше поколение, сетуя, что мы забывчивы, никогда не можем доводить дело до конца, не умеем планировать, концентрироваться и долго заниматься чем-то одним. Мы дети эпохи коротких, обрывочных мыслей, сломанных городов и беспросветного одиночества. Бабочки-однодневки. Мы тупые, забыли про тень. Выкрикнула я льду, который снова отвернулся к окну и высокомерным смехом опровергал слова Германа и грязной шубы, которые пытались его урезонить. «Да не за эти ли идеи возжег Иван?» Лед сплюнул, не слыша меня. «Конечно, за них. И потому никто не вступился. Возрождение городов под пятой правительства — это же преступные мысли. А уж если остатки человечества раскрошились по планете, то никогда их вновь не собрать в единое целое». «Вот ты, Герман, из пыли сможешь снова камень сделать? А зайцы из мясного фарша? Наши города давно напоминают гниющие трупы. Что там возрождать? Зомби-цивилизацию?» «Тень!» — взбесилась я. «Нас ждет тень!» Лед замолчал и повернулся ко мне. На его лице быстрым хороводом сменялись эмоции, наступая друг другу на пятки. Удивление, страх, паника, злость, решительность. Он тоже забыл, зачем мы вообще сегодня вышли из дома. «Простите, нам пора. Мы же должны ещё вылечить ядовитой водой друга», — деловито пояснила я. Стоило выскочить за дверь, как на меня налетела женщина, а может быть, это был молодой мужчина. Мне иногда бывает сложно определить пол человека, особенно если он не стрижётся. До смерти боится воды и расчёски. А одет так, будто свалился в кучу старых вещей, и что прилипло к грязи на его теле, то и решено было оставить». Куски дерюги, бинты, проеденные молью, свитера, шапки с дырами, почему-то натянутые на плечи. Лед как-то пугал меня история о существе, которого собрал псих психученый из человеческих тел. Со вцепившегося в меня человека тоже свисало одеяние монстра, сшитое из кусков различных предметов одежды. Я оглянулась, но лед не спешил меня догонять. Он продолжал доказывать грязной шубе, что слушать болтовню бота в эфире — дело гиблое. Тем временем незнакомец наклонился к моему уху и прошептал, ритмично помахивая рукавами чудовищного костюма. «Это все проклятие матери. Мир убил ее сына, и теперь мы все обречены на мучительную погибель». «Ага», — кивнула я, вспоминая совет Кривляки «всегда соглашаться с безумцами». Оторвав взгляд от уродливой одежды, я с ужасом заметила, что у моего навязчивого собеседника вместо одного глаза была лишь обтянутая кожей еле заметная выпуклость, на которой мерзко проступали вены. Я перестала дышать. «Слышишь траурное пение? И яга его тоже слышит. Это птица гамаюн. Она знает прошлое и прорицает будущее. Ты скоро умрешь. Ну, бывай». Существо убрало пальцы с моего плеча и поплелось вверх по лестнице. Я передёрнулась и изо всех сил зажмурилась. Пение птиц, доносившееся с улицы, и впрямь было тревожным. «Увить, убить, увить!» «Аня!» — лёд обнял меня за плечи. «Меня ждёшь?» «Заткнись! Я Эй! Бесишь! И где ты был? Меня тут лихо одноглазая навестило!» «Прости, забыла, что ты почему-то теперь ненавидишь своё имя». Он подтолкнул меня к выходу. «Какое к чёрту лихо! Яга совсем нас запугала. Помнишь, мы ту бабу тоже за женщину в белом приняли? А вблизи оказалось, что и шуба у неё вовсе не белая, а лихо...» «Идём!» — перебила я его, поскольку мне безумно хотелось забыть о недавней встрече, и самым лучшим способом было не говорить о ней и не вспоминать. Лёд погладил мою щёку и потрепал по голове, словно испуганного щенка. Когда мы вышли, яги во дворе не оказалось. Вода из озера у реки была у льда в рюкзаке, поэтому мы побежали домой без шаманки. По дороге я думала, что если большинство людей такие же бестолковые, как мы, то миру точно конец. Не дойдя пары шагов до дома, лёд закашлялся и схватился за грудь. «Что встал? Если тень умрёт, пока ты переводишь дух, я тебя своими руками придушу!» — пригрозила я, потянув его за рукав. «Это ты разбила мне сердце». «А теперь осколки в груди причиняют боль». Вымоченно улыбнулся лёд, закрывая глаза рукой. «Прошу, дай минуту». Иногда лёд вот так выходил из строя. Раньше мне было его жалко, но теперь подобные приступы по большей части раздражали. Уж слишком часто и совершенно не вовремя они происходили. Я нетерпеливо сдёрнула с плеча льда рюкзак и вбежала в дом. Булочка бросилась ко мне в ноги, скалясь в милейшей собачьей улыбке и виляя хвостом но я лишь мимоходом провела ладонью по ее спине и, не сбавляя хода, помчалась к тени. Он все так же лежал на матрасе, укрытый одеялом по самой шею. Его лицо было красноватым, и под глазами проступили темные круги. Рядом сидел врач, напряженно уставившись на собственные руки, сцепленные в замок. Стоило сделать мне пару шагов от двери, как он поднял свои глаза и окинул меня цепким взглядом, сжимая кулаки. Я так и не поняла, рад он был меня видеть или нет. Да мне было плевать. Я присела на край кровати и стянулась тени одеяло, а после достала фляги с водой. Врач замычал, но не сдвинулся с места. «Живая и мёртвая водится пояснила я, не рассчитывая на ответ. «Да вот только хрен его знает, в какой бутыли жижи из озера, а в какой из реки». На минуту я замешкалась, принюхиваясь к содержимому. «Вода и вода. Да и есть ли разница?» Я задрала тенью рубашку. Его тело было таким худым грудь медленно вздымалась, а повязка пропиталась кровью и гноем. Я принялась осторожно разматывать бинт. От пупка к краю штанов тени тянулась полоска темных жестких волос, и это почему-то меня ужасно смутило. Захотелось снова натянуть на него одеяло и уйти в другую комнату. Возможно, будь он в сознании, все было бы по-другому. Тень бы посмотрел на меня задумчивым печальным взглядом и выдал одну из нелепых цитат, которые бережно хранил в своей памяти. Что-то вроде «плоть доставляет нам удовольствие и продолжает унижать до самого конца». Кажется, когда-то он так говорил, помешивая суп. А может, он нетерпеливо бы сказал «не стой над душой, особенно когда я лежу голый и беспомощный». Я решительно встряхнула волосами и одновременно плеснула в воду на рану, сразу из двух бутылок. После отхлебнула из каждой, раздвинула губы тени и пальцами прижалась к нему ртом, потихоньку вливая содержимое. В горле тени забулькало, он закашлялся, и я осторожно приподняла его голову руками. Затем снова отхлебнула из бутылок и опять одарила тень лечебным поцелуем. Если не вода, то поцелуй красотки точно должен спасти от смерти. В журналах Кривляки был такой совет. Честно-честно. А может, это было в старой книге? Развлекаешься? Вопрос льда заставил меня поперхнуться. «Вообще-то спасаю от смерти!» Я злобно зыркнула на льда, утирая губы. «Может, хочешь сам его напоить?» Лёд лишь поднял руки, как бы сдаваясь, а врач снова замычал. Я победоносно расправила плечи, набрала в рот как можно больше воды и влила её в тень. Вместо того, чтобы открыть глаза и благодарно улыбнуться со словами «Спасибо, что излечила меня!» Он, вопреки моим мечтам, совсем как-то нехорошо забулькал. Меня тут же оттеснил врач, поворачивая больного на бок и открывая ему рот. Пользуясь моментом, я вылила оставшуюся воду на шов тени и отошла от кровати. Что могла, то сделала, надеюсь. Лёд тут же притянул меня к себе и стал тереть мои губы ладонью, то ли в шутку, то ли всерьёз. Я рассмеялась и отпихнула его. Врач в это время квахтал вокруг тени, как курица. Промокнул его рану тряпкой, намазал какой-то коричневой жижей, замотал бинтами и снова укрыл. А теперь пошли. Лёд сплёл свои пальцы с моими и потянул из комнаты. Куда? недоумённо спросила я. Мыться в горячей реке. Лёд подмигнул мне, и я не стала спорить. Лишь только чириканье птиц, убить-убить, слегка раздражало. Да и ещё хотелось есть, поэтому я заскочила на кухню, но в корзинах еги не нашлось ничего съестного.